Глава пятьдесят Мне уже даже не страшно, просто интересно, чем всё закончится. Когда всё плохо, это одно, а когда уже апокалипсис стучится в дверь, и ты понимаешь, что деться некуда, остаётся только наблюдать. Доброе утро, уважаемый супруг. И вам, моя дорогая, судя по тому, как весело блестят ваши глаза, вы отогрелись, тёплый морской климат оказался вам на пользу. Благодарю. Вглядываясь в лицо Кретора, пытаясь понять выражение глаз. Взгляд веселый, насмешливый, но, зная уже немного мужа, могу точно сказать, что веселый взгляд вовсе не означает, что у Кретора хорошее настроение и апокалипсис отменяется. «Ты следил за мной?» Раздается в моей голове голос Шиева, но вопрос обращен к Кретору. «Ты полагал, что нет?» «Я использовал порталы на территории Империи, тщательно следил за тем, чтобы остаться незамеченным». Да. На территории Империи вас, ваше высочество, не отследили, но мои наблюдатели есть не только в Империи. И уж не заметить в воздухе большого чёрного дракона, пусть и в ночное время, ни одному магу поисковику нетрудно. Дракон кивнул, принимая ответ. «Дорогая, отдых — это, конечно, хорошо, и компания тут у тебя интересная, но пора возвращаться в королевство». Отданные скучают, спрашивают, где же наша любимая королева? Кретор потянул ко мне руку ладонью вверх и смотрит опять так... Ну, так, особенно. Так что у меня сразу приятные мурашки по коже побежали. А я застыла, не зная, что предпринять. С одной стороны, возможно, разумнее всего действительно вернуться в королевство. Там я хотя бы королева. А вот убрать его похищенное политическое заключенное с неизвестным будущим. Но страшно, это сейчас кретор никак не показывает плохого настроения, чтобы не спугнуть. А вот вернемся в королевство и. Нет, с Дэшем ничего не было, но вряд ли мне поверит. Шиф, вот убежден, что все было. Зная огненного демона, в этом трудно сомневаться. Размышления проносятся в голове за доли секунды. Решать надо очень быстро. Буду медлить, дам основание старшему принцу меня спасать, и отношения с Кретером это явно не улучшит. Но я ведь не хочу этих насильственных отношений. Кинула быстрый взгляд на Кретера. Сомневаясь очень сильно, полообернулась к Дэшу. Он мне улыбнулся, но ничего не сказал. Глаза грустные. Я бы очень хотела остаться с Дэшем. С ним мне становится тепло в душе» с ним хорошо. Но и Ишиев, я буквально чувствую, этого не даст сделать. Да и Кретор не даст. Вновь посмотрела на Северного Короля. А он смотрит на меня. Очень и очень внимательно. Все, нет времени думать. Шагнула навстречу супругу. Отдолевают большие сомнения, я не хочу возвращаться и в то же время почему-то обрадовалась. Стало гораздо спокойнее. «Нет!» — произнесли одновременно Дэш и Шиев. В следующее мгновение меня окутала вязкая густая тьма, не давая шелохнуться. Но обзор остался. «Она остается», — властным тоном произносит дракон. «А ты уходишь». Из своего печального положения я могу увидеть только мужа. Кретер будто еще больше повеселел, с насмешливым хитрым прищуром глядит на дракона. «Ваше высочество, будьте разумны, отпустите мою жену. И так и быть, именно с вами на этот раз разойдемся с миром». «Ты ничего мне не сделаешь!» Презрительно фыркнул дракон. «Сил не хватит!» «Возможно, но я могу что-нибудь сделать ему?» «Я не вижу, что происходит, но дракон шиев, и словно испуган и заревел. Больше всего напрягает, что не слышно Дэша. Похоже, ему сейчас очень досталось. У меня волосы на голове дыбом. Зажмурилось. Хоть бы всё обошлось. Пусть Дэша останется жив. «Сними заклинание с Дэша, иначе я убью Оксану, затем тебя!» если не сбежишь, хотя и это тебе не поможет». Иступлённый рычит в моей голове шиев. «Да? Ну ладно, убивай её». На пляже стало тихо. Резко распахнула глаза и взмущённо возрилась на супруга. Он в ответ мне подмигнул. «Проходят мучительно долгие секунды. Я ещё дышу». «Не можете, ваше высочество». «А вот я твоего брата легко и с удовольствием». «Сними заклинание!» Сначала вы. Мне больше ничего не мешает идти. Делаю последний шаг в сторону кретера, он обнимает меня за талию, к моим ногам прижимаются лаки. Насокутывает снежный вихрь. Стой! С ними заклинание! буквально разрывает мою голову крик дракона. Чуть повернувшись сквозь усиливающуюся снежную пелену, успеваю различить ледяную статую, когда-то бывшую Дэшем. Вот мы и дома, дорогая. Оттолкнул от себя кретора. Зачем? «Зачем вы убили его?» На глаза наворачиваются слезы. Я помню о сказанных когда-то северным королем словах о том, что то, что он превращает в лед, уже никогда не станет прежним. «По-вашему, я должен был оставить безнаказанным того, кто украл мою жену?» Критер весело хмыкнул. «Почему именно убивать?» «Я не могу больше стоять, у меня подкашиваются ноги». Села прямо на пол. «А вы очень расстроены из-за смерти своего похитителя, дорогая?» Критер наклоняется, аккуратно забирает чашку с так и недопитым, заледеневшим после переноса кофе. Забыл про него напрочь. «Уточните, пожалуйста, почему». От последних слов короля ощутим и веет холодом. Сейчас еще и меня в статую могут превратить. «Что же умолчите, дорогая? Может быть, полюбили огненного демона? Вам вроде бы не нравятся похитители? Давайте, вы пойдете умоетесь, приведете себя в порядок, и мы поговорим». Оглянулась. Мы, кажется, в гостиничном номере, во всяком случае, очень похожи. Вытерла слезы и упрямо посмотрела на кретора. Даша, можно спасти? Никуда не пойду, пока не получу ответ. Пускай хоть что делает. Супруг посмотрел на меня снисходительно. Ваш похититель будет жить, не переживайте. Да, моя магия не предусматривает обратного процесса, но его высочество оттает через день-два, потому что он сильный огненный демон, он растопит лед. Другой вопрос, что прежним огненным уже не будет. Физически он оттает, а вот магия действительно необратима. Из огненного демона он станет ледяным. Как считаете, достаточное наказание уже в зрелом возрасте сменить привычную родную силу на противоположную и так сильно нелюбимую? Судорожно вздохнула, вытерла рукой слезы и пошла умываться. Словам Критера верю. Дэш будет в диком бешенстве, если, конечно, чувство не заморозится. Но главное, жив. Умывалась долго, точнее, умылась быстро, а потом просто сидела с включенной водой, приходя в себя. Но потом все-таки нехотя выбралась из ванной. Кретер лежит на постели, счастливые и жутко довольная лаки у него в ногах. Супруг, приглашающий, похлопал на место рядом с собой. Присела на край кровати. Говорить о чем-то глобальном страшновато. «Где мы?» «В одном из южных городов. Делать много прыжков порталами опасно. Надо сделать небольшой перерыв». При помощи порталов вместе с отдыхом можно будет добраться до королевства к завтрашнему утру. Но, в принципе, спешить особо некуда. Разъярённый чёрный дракон может последовать по пятам. Ему пока не до нас. И что же теперь будет? Какие у вас планы? Всё же решаюсь уточнить я. Планы не изменились. Мы возвращаемся в королевство, дорогая, к привычной жизни. То есть вас не беспокоит то, что произошло? И примут ли меня подданные? «Подданные примут, им деваться некуда. У вас ведь посох, многие до сих пор под очень сильным впечатлением. Что касается меня, мне, конечно, данный инцидент неприятен, но всякое бывает. Главное, что вы с Дэшем не спали, как минимум, в реальности». «Откуда вам это?» Демон кивнул на лаке. «Ясно. Дремлян не избавился от привычки всегда всё выбалтывать обо мне к ретро». В данном случае это даже хорошо, и, возможно, сберегло мне много нервных клеток, а может и жизнь. К тому же приятным бонусом идёт то, что вы восстановились в плане эмоций. Можно теперь свое своё удовольствие на них играть? Можно, но так и быть, я постараюсь приберечь ваши нервы, чтобы не было отката в прежнее состояние. Такое возможно? Не будем проверять. Крето распахнул призыв на объятие. «Моя драгоценная жена, я очень соскучился и жажду вашего внимания». «Мне бы кофе или чего покрепче». Нервно усмехнулась. «Это так вы мои нервы бережете». «Ксана, дорогая, я не видел вас очень-очень давно. Я переживала, уж как злился. Если мы сейчас этого не сделаем, я непроизвольно и дальше буду постоянно играть на ваших и чужих нервах. Да и, в принципе, буду небезопасен для окружающих. Ваше возвращения очень ждут подданные, хотя бы для того, чтобы... На северные земли вновь пришли мироспокойствия. Может быть, то, что предлагает Кретор, делает приятное, помогающее снять стресс и негатив, но вот как-то не могу себе это позволить. Вернувшиеся эмоции не позволяют. Страх, стыд, смущение, гордость, упрямство, обида, злость. Сделав это, сама себя уважать не буду. Но спасу окружающих и себя от плохого настроения северного короля. Мучительно придумываю отговорку, чтобы отказаться. А может, я просто категорически откажусь. Супруг все это время смотрит на меня с усмешкой. «Если вам очень хочется, дорогая, мы можем сначала прогуляться по городу. Погода здесь не, в пример, лучше, чем в Северном Королевстве. По сути, помог мне с отговоркой Кретер. Да, я бы прогулялась». Наверняка, прочитав радость и облегчение, на моем лице супруг широко улыбнулся. «Только недолго, дорогая. С таким мужем надо всегда держать дубинку под рукой». Мы вышли из номера только после того, как мне по звонку кретора доставили новое платье. Как объяснил супруг, свободные номера для прыжков телепортом на постоянной основе покупают себе многие демоны. Эти номера не сдаются, личности их владельцев держатся в тайне. Выходим под личинными иллюзиями, поскольку здесь с неофициальным визитом. Приметный Лаки стал внешне походить на обычную собаку, а мы с Кретером по его воле и фантазии стали смуглыми и кореглазыми брюнетами. Он даже черты лица не менял таком образе нас все равно никто не признает.